Глава 12. На всякий случай Лиза углубилась в лес, а не пошла по тропе. Пока не совсем стемнело, можно было обойтись и без нее. Так безопаснее. Неизвестно, что ждет впереди. Прошагав с километра, она наткнулась на ручеек, тот бодро журчал меж камней и манил серебристыми перекатами. Девушка жадно припала к воде, пила не отрываясь почти целую минуту. Потом отдышала, сделала несколько глубоких вдохов и выдохов и снова погрузила лицо в ручей, отмачивая присохшую кровь. Умылась, вынула зеркальце подруги и посмотрела в отражение. Все в царапинах и кровоподтеках. На лбу сечка и гематома в придачу. Руки тоже изрезаны и сцарапаны. Рубаха уже напоминала лохмотья. Но и видок у тебя, кисло усмехнулся она отражению, будто катком переехали несколько раз. Она принялась приводить себя в порядок, тщательно промыла ранки и царапины, промыла слипшиеся на лбу от крови волосы, вытрясла из своей черной гривы сосновые иголки и прочий мусор. Собрала волосы в хвост и истянула на затылке резинкой для волос. «Так-то лучше!» – пробормотала она, общаясь со своим отражением. Затем пошарила в лесу и нарвала каких-то листиков. Название травы она не вспомнила бы сейчас, но точно знала это самый настоящий природный антисептик, как подорожник. Однажды в горах она сильно натерла ногу до крови, и Игнат делал ей компрессы из этой травки. Сказал, это обеззараживает лучше всяких аптечных средств. Вот с тех пор она эту травку и запомнила. Лиза тщательно вымыла собранные продолговатые листики, размяла их в руках и выдавила сок на ранки. Прошлась по всем повреждениям, прикладывая кашицу из листьев. Сечку на лбу напоследок залепила фрагментом листочка. Пока влажный он прилип и держался. Закончив с процедурами, отряхнулась и снова отправилась в путь, размышляя о дальнейших действиях. И неплохо было бы раздобыть еды, но сейчас это далеко не самое первостепенное. Хотя организм сжег уйму энергии и пробудил голод. Какого-либо плана, конечно же, нет. Придется действовать по обстоятельствам. Как не дать запустить дрон? Дима обмолвился про некий пульт. Интересно, что он собой представляет и как вообще выглядит. Вот бы его выкрасть. Но для начала надо найти лагерь террористов, они должны встать на ночлег. Нужно смотреть в оба, чтобы неожиданно не напороться на их стоянку. Погода заметно портилась, ветер уже гнул макушки деревьев, тучи затянули небо. Лиза оглядела горизонт, откуда тяжелым свинцом надвигался грозовой фронт. Она поморщилась. Похоже, будет дождь и даже, скорее всего, буря. А из одежды у нее только штаны и изорванная рубах. Хреново. Это днем здесь в горах жара. А ночью, да еще и в непогоду. Сколько она прошла час или два, трудно сказать. Время тянулось нестерпимо долго. На часы смартфона не смотрела, лишний раз не включая экран, экономя заряд. Через некоторое время впереди вдруг послышались голоса. Девушка насторожилась и забрала еще немного в сторону, подальше от тропы. Теперь передвигаться надо предельно осторожно. Кто там впереди? Скорее всего, ее старые знакомые, больше некому. Они ее совсем не ждут, это хорошо. Интересно, что Дима рассказал про нее главарю, что связал и оставил в лесу? Вот уже видны на просвет силуэты. Лиза присела, еще сколько-то пробиралась на четвереньках а потом и вовсе легла на живот и дальше уже ползла. Нож, болтавшийся на поясе, скоблил по земле, то и дело норовилось зацепиться за кустики и траву. Девушка сняла его и сунула в карман. Но он оказался слишком огромным и все равно мешался. Тогда она оставила в кармане только ножные и черной кожи, а сам нож взяла в зубы. Впереди открылась знакомая полянка, а раньше и в прошлые года она уже бывала здесь. Да, точно. Она раскинулась у небольшого отрога скалы, у подножия которого есть карстовая пещера. Очевидно, террористы облюбовали ее для ночлега. Так и есть, она не ошиблась. Приблизившись еще, теперь Лиза четко разглядела лагерь. Возле широкого зева пещеры находились двое. Ян стоял и курил, смотрел, как Дима на корточках возится с какой-то конструкцией. «Вот урод!» – про себя пробормотала Лиза, сверляв взглядом молодого. Все-таки собирает дрон. До них метров двадцать лишь кустики и редкие деревья отделяют ее от врагов. Лиза перехватила нож в руку и наблюдала. — Что ты там возишься? — недовольно пробурчал Ян. — Шевели колготками, светишь оборудование. — Перед кем тут светить? — пожал плечами парень. — Здесь никого нет, кроме нас. — Надеюсь, — я нагляделся. — Ты же убил девку? Его пронзительный взгляд вдруг скользнул по тому месту, где залегла Лиза. В какой-то момент ей показалось, что он ее заметил. Тело вдруг обдало неприятным холодком, а сердце ухнуло куда-то вниз. Но нет, не заметил. Теперь он уже смотрит в другую сторону. Потушил сигарету, а окурок прикопал под камеш. Очевидно, накрепко въелась привычка не оставлять следы. — Я закончил! — Дима раскрыл какой-то квадратный чемоданчик из черного пластика, по форме размером похожий на коробку из-под офисной бумаги. Крышка чемоданчика откинулась, и на ее внутренней стороне загорелся экран. На нижней части виднелась ручка управления с кнопками, еще какие-то рычажки и даже что-то вроде клавиатуры. Издалека не видно, Дима что-то печатал. «Сейчас протестирую систему», — пробубнил он щелкая по клавишам. «Лишнего там ничего не натыкай», — поморщился я. «Дай-ка мне лучший пуль». Он забрал у парня планшеты и погрузился в синеватое сияние от дисплея. «Пульт!» — Лиза скрипнула зубами. «Этот чемоданчик и есть пульт? Это про него Дима говорил, что невозможно разбить? Вот сволочь, обманул! Его же можно просто расхерачить о камни, Или нет?» Лиза пригляделась. Ребра жесткости выступали на массивном корпусе. На крышке что-то вроде кодового устройства. Замок. Наверное, он все-таки защищен. И его не сможет открыть посторонний человек. Но зато цель теперь стала визуально ощутима и казалась близка, как никогда. Нужно во что бы то ни стало выкрасть этот планшет. Девушка не сводила с него глаз. Дима и Ян тем временем уволокли конструкцию, напоминающую самолет в пещеру. Пульт тоже пропал в ее недрах. Плохо дело. Палатку они ставить явно не собираются. Мужчины снова вышли наружу. — Собери еще дровишек. Приказал Яна и по хозяйски оперся о скалу, будто охранял вход в укрытие. Похоже, ночка сегодня будет холодная. Дождь ливанёт, Я пока тут по караулю. Дима подчинился и побрел в сторону зарослей. Вот блин, Лиса чуть не ойкнула, Ведь Дима шел прямо на нее к тому месту, где она спряталась. Захотела вскочить и убежать, но тогда ее заметят. Нет, убежать у нее получится скорее всего. Возможно, не успеют пристрелить. Пистолет у Яна не видно где-то под одеждой. Пока достанет, пока прицелится, она уже скроется в чаще. Но тогда она раскроет себя, и про пульт можно забыть. Не получится выкрасть. Что же делать? Лиза заползла под раскидистый кустик и притаилась там, надеясь, что пронесет. А если нет, то в их один Дима должен умереть. Она стиснула рукоять ножа, уже мысленно представляя, как вонзит его в террориста. Потом оттащит тело подальше в лес, пусть Ян думает, что его напарник сбежал. Или пошел за дровами и потерялся. Но нет. Археолог не дурак. Докопается до истины, как пить дать. Еще и кровь увидит, поймет все. Но другого выхода нет. Или пан, или пропал. Дима усердно собирал хворосты и маячил уже совсем близко. Как назло, возле ее укрытия как раз торчала сухая лисина. Парень ее приметил и направился к ней, чтобы поломать на дрова. Сейчас или никогда. Нужно нападать первый, Несмотря на холодный ветерок, на лбу выступила испарина, а рукоять, нажав пальцах, стала вдруг скользкой. Лиза сгруппировалась и привстала, готовясь к решающему броску. Еще пару шагов он сделает и... Хрусь! Под ногой вдруг предательски щелкнула веточка, как выстрел. Лиза замерла, сердце оборвалось. Дима поднял глаза и увидел ее, сжатую словно пружину, в руке нож, а в глазах тихая ярость. Дима сделал шаг назад, будто раздумывая, что делать дальше. Он не закричал и не схватился за пистолет. Понимал, значит, что пока будет его вытаскивать, Лиза без раздумий кинется на него, как пантера. И девушка не двигалась. Ведь если бросится на него, то тот успеет поднять тревогу и, скорее всего, сможет убежать а то и будет отстреливаться». Они стояли и смотрели друг на друга, никто не решался пошевелиться первым. «Что ты там встал?» окликнул парня археолог. «Тащи свою задницу сюда, нужен хворост, чай вскипятить». Дима осторожно обернулся, не отпуская боковым зрением Лизу. «Иду!» — крикнул он. Лиза сделала небольшой шажок вперед, нож дрожал у ее руки. Дима молча помотал головой, мол, не делай этого, я ж тебя не выдал. Лиза поняла его без слов и отступила, сделала шаг назад, потом еще. Остановилась, готовая в любой момент развернуться и бежать. Но пока поворачиваться спиной совсем не хотелось. Все-таки Дима мог выхватить пистолет. Лишь только он потянется к нему, только тогда побегу. Но парень не выпустил из рук хворост. Сначала тоже попятился назад, опасаясь поворачиваться спиной к девушке. Уж больно вид у нее был решительный а затем развернулся и быстрым шагом пошел к лагерю. Лиза с облегчением выдохнула, вытерла рукавом спотевший лоб, что-то слетело с ее лба. Это был листик лечебной травки, которым она прикрывала сечку. Тем временем Дима приблизился к пещере. — Что у тебя с рожей? — с подозрением прищурился на него Ян. — Ничего, — натянул улыбку Дима и сглотнул. — Бледный ты какой-то, будто привидение увидел. Дима швырнул хворост на землю и непроизвольно потянулся к кобуре, будто все еще чувствовал опасность из леса спиной. Ян это заметил и кивнул на пещеру. «Тащи дрова внутрь!» Дима не спешил выполнять приказ, он испытующе уставился на своего шефа, пронзительным взглядом и тихо спросил. «А почему мы не можем запустить дрон сейчас? Зачем ждать утра?» «Я тебе уже говорил», — отмахнулся главарь. «В темноте им труднее управлять». «Но он пойдет по заданной траектории, и не обязательно управлять». «Кто из нас оператор?» — зло бросил Ян. «Ты или я?» «Я техник, но кое-что понимаю в запуске». «Все-таки Лиза была права, наша цель — школа, а не военный корабль». На секунду установилась густая тишина, и молодой добавил. «И мы ждем утра, чтобы там было больше народа, так?» «Эта сучка запудрила тебе мозги?» — процедил Ян. Она манипулирует тобой, и почему это ты вдруг про нее вспомнил сейчас? А ты точно ее прикончил? Дима помолчал, а потом торопливо, будто оправдываясь, закивал. Я тебе все рассказывал уже, пристрелил ее. Можешь магазин проверить, одного патрона не хватает. Ну-ну, скептически покачал головой Ян. Он вытащил пистолет и направился в лес к тому месту, где, по непонятным для него причинам, минуту назад замешкался Дима. Лиза уже успела к тому времени благоразумно отойти вглубь леса. Согнувшись, три погибели, и стараясь не дышать, она опятилась дальше в лес, молясь, чтобы ни одна веточка не хрустнула под ее ногами. Ян дошел до того места, где она до этого пряталась, присел на корточки и провел рукой по примятой траве. хмыкнул, вглядываясь в заросли. Лиза спешно упала на живот и вжалась в землю. Слишком близко хищник. Казалось, он мог ее учуять. Ян еще раз осмотрел траву и нашел окровавленный листик. Бурая корочка присохла на одной из его сторон, повторяя прожилки. Он взял его двумя пальцами, поднес к носу и втянул воздух ноздрями. Хищно ухмыльнулся и проговорил. «Хорошие духи, долго держатся». Затем он решительно встал и вернулся на поляну. «Так что ты там говорил про девку?» Он сходу направил на Диму пистолет, подошел ближе и приставил ствол к его лбу. «Как ты, говоришь, я убил?» Дима поднял руки и пробормотал заикающимся голосом. «Ты чего, Ян? Убери пушку!» «Да убил я ее, убил!» «Как?» Ян вдруг силой ткнул стволом в лоб напарника, так что у того отпечатался на коже дольный срез. «Сюда выстрелил, а? Или сюда?» Он силой ткнул пистолетом парня в живот, тот тохнул и согнулся потянулся к кобуре, но Ян его опередил. Стукнул его рукояткой пистолета по голове, и парень свалился к его ногам. Кровь залила его лоб, а главарь придавил Диму коленом, встав на грудь и тыча пистолетом в лицо. «Тебе нельзя даже доверить плевое дело!» проскрежетал он сквозь стиснутые зубы. «Постой, не стреляй! Слушай! Меня все это напрягло, это правда! Прости, но Ян такой не подписывался!» — пробормотал парень, испуганно хлопая глазами. — Одно дело военный корабль, другой — школа. Я хочу выйти из игры. Отпусти меня. Я свое дело сделал, собрал аппарат. — Это же просто работа, заказ, правильно? Ты сам говорил. Ну вот я его выполнил. А теперь просто свалю и никому ничего не скажу. Мою долю можешь забрать себе, я не хочу касаться этих денег. — Хорошо. — Кивнул Ян, убрал пистолет и вытащил из кобуры напарника его оружие. Второй ствол тоже сунул себе в карман, потом вытащил у него нож, который висел на поясе, и сунул его себе за ремень. Поднялся на ноги и, как ни в чем не бывало, проговорил. «Можешь идти, тряпка!» Правда? Все еще не веря своему счастью, выдавил Дима. Он спешно вскочил на ноги, но продолжал сутулиться и морщиться, боль от удара в живот еще не отпустил. «Конечно!» — лицо главаря было невозмутимо. «Ты выполнил, что от тебя требовалось. Я больше не нуждаюсь в услугах техника». «Ну, я пошел». Дима попятился, не сводя глаз с рук Яна. «Иди!» Главарь вытащил из странного вида массивного портсигара сигарету и закурил, показывая мирное намерение. «Ну, тогда до свидания, что ли?» «Прощай!» — кмыкнул Ян, шумом выпуская клубы дыма. «Береги себя!» «Ага!» шмыгнул носом Дима. «Спасибо, что отпустил». Он развернулся и засеменил прочь. «Ты кое-что забыл?» вдруг окликнул его Ян. «А?» Дима остановился и обернулся. Он успел отойти всего на несколько шагов. «Что забыл?» Он уставился на Яна, а тот резко выхватил нож и силой швырнул в него. Нож вонзился в грудь. Клинок ушел вплоть больше, чем наполовину. Дима вскрикнул. «Ты забыл свой нож!» Хмыкнул Ян и подошел к парню. Тот еще стоял на ногах и таращился на своего убийцу. Губы беззвучно пытались что-то прошептать, но с них слетел лишь хрип. Главарь подошел вплотную и, не выпуская зубов сигарету, вытащил нож из груди и ухмыльнулся. «Неужели ты думал, что так просто можно уйти?» «Раз!» И он над точным движением чиркнул ножом по горлу парня. Дима закатил глаза и свалился замертво. Лиза наблюдала за происходящим из зарослей. Когда Дима бухнулся на землю безвольным манекеном, она зажала себе рот рукой, чтобы не вскрикнуть. Ей вдруг нестерпимо стало жаль этого бедного парня. Он все-таки оказался не таким плохим, как она поначалу считала. Не стал ее убивать, когда была возможность, не выдал ее сейчас, когда наткнулся в зарослях. Добровольно отказался от своих преступных планов и так быстро и страшно поплатился за это. И сейчас Лиза верила, что Дима ни за что бы не убил сов. Но теперь его тоже нет, а она один на один с опаснейшим головорезом. «Я подожду, когда ты уснешь», — тихо пробормотала девушка, перебирая в руке нож. А потом... Ну, она ошиблась. Ян вытер клинок ножа об одежду трупа и повернулся к лесу. «Я знаю, что ты здесь!» — вдруг прокричал он, и, улыбаясь, сделал несколько шагов по направлению к лесу. «А ты неугомонная! Какая тебе к черту разница, а? Чего ты никак не успокоишься?» Он говорил это, от своих же слов распалялся все больше. Прошелся пару шагов вдоль самой кромки, будто голодный волк. «Жаль, что мы по разную сторону баррикад. Из тебя бы получился отличный боец». «Жалко будет убивать тебя, хотя нет. Жалость — это для слабаков. Ночью будет дождь и буря. Надеюсь, они тебя не доконают, оставят для меня. Я хочу сделать это своими руками». Лиза попятилась. «Черт возьми! Как он понял, что она здесь, как он все чувствует? Он настоящий монстр. Теперь он будет начеку. К нему не подобраться, даже ночью». Девушка вжалась в ствол шевшавого дерева, сверху упали тяжелые холодные капли, она поежилась, начинался дождь.